Русская книжная лавка писателей Представляет поэтов и прозаиков Петербурга Наталья Апрельская Судьбы не придумать Читает автор Часть первая Я пишу этот город Какой незыблемый покой На улицах осенних Как будто лиственной строкой писал погоду гений, янтарный свет и небо гжель, итоги вдохновения и листья в жёлтых карамель и алые каменья созревших ягод, что в листве видны подвеской модной, но все в коротенькой главе поэмы ежегодной. Так хочется пройтись по Невскому, Не торопясь, все прямо, прямо, Не подвергать разбору резкому Огни навязчивой рекламы, Не натыкаясь на гуляющих И на спешащих на работу, Пройти, кивая окрыляющим, Привычным, в общем-то, красотам, И озирать дома восторженно, Любуясь тем, что всем не важно, Но как же все прекрасно сложено, Как велико, малоэтажно! Иду, толпою незамечено, С улыбкой истинного счастья, Иду по Невскому, по Вечному, Его судьбы живою частью. Здесь городское таинство дворов. Иду бесшумно, каждый подворотней, Вбирая воздух замкнутых миров, Ушедших лет, которых больше сотни. Там, в тишине глухих дворовых стен, Гуляет дух исчезнувшей эпохи. Вокруг него заброшенность и тлен Былых времен оставшиеся крохи. А для меня есть выцветший мираж, Который я душою разбираю. Вот и сейчас старинный экипаж покинул свод каретного сарая. Незримый дух дворовых анфилат его выводит бережно и чутко. Эх, лишь бы там с эпохой не в попад не напугала кучера маршрутка. У Марсова поля У Марсова автобус тормознет Здесь много лет ютится остановка Уже подходит к выходам народ, И двери раскрываются неловко Выходит юность, сразу станет пуст Салон скворешня, выпустив на волю Грядущий цвет культуры и искусств, Что год назад. Еще учился в школе. Исчезнут смех, улыбки, суета, Уйдут в толпе с гитарой за плечами, И дух салона, словно цвет холста, Оттенок сменит в сторону печали. Подумать, если что произошло, Мелькнули вдруг забытые страницы. Припомнилось, как будто бы назло, Не вычеркнуть уже. Не возвратиться. Дача Белосельских-Белозерских На Крестовском острове. Крестовский остров, мост, причал, Скамья из камня, парк, дорожки, Дворец, он так красив и мал, Что весь как будто понарошку, Неповторимый дачный стиль. Итог трудов и вдохновения, снаружи сказочная быль внутри ушедшего видения. Два входа лестниц-полукруг, гербы на розовом фронтоне, и ждешь, что выйдет кто-то вдруг и тишину словами тронет. Из четырех кориотит две повернутся вдруг спиною. Мне это вовсе не претит. Пускай любуются стеною. Петроград. Петроград. Далекая война. Городу свалилась прямо в ноги. 915 -й. Весна. Первые неясные итоги. На Большой Пушкарской, в доме три, Где чудные сфинги на фасаде, В комнате нетопленной внутри Стопками, листочки и тетради. Тронута словесная струна Лирикой по-женски невоенной. Анна, несомненно, влюблена. Анна, неизменно, вдохновенна. Съемная, нетопленная клеть Сыростью пронзает. И в болезни хочется любить, а не терпеть. Хоть порой последней уместней, Только пару месяцев весны В доме на Пушкарской задержалась. В прошлом Петроградской стороны Ничего не значащая малость. На слом Под туманной луной Призрак дома живет, За разбитой стеной Прячет темный пролет маршей лестниц крутых, оголен, запылен и кладбищенский тих. Был когда-то силен, а теперь только скрип, только шелест и вздох, словно призрачный всхлип уходящих эпох. До чего ж достают киношные? Петроградскую нашу сторону. Ладно, сняли бы что хорошее С детективную мутью поровну. Нет, стараются все по-быстрому, Умножаются сериалами. Цепь машин и прицепов выстроят От большого гуськом до малого. Раскаляют дворы под лампами, Чтоб снимать эпизоды с драками. Мой район заселяют бандами, Полицейскими и собаками, а мечтается, чтоб на улицах кавалеры редком с каретами, Чтоб подсказки могла зажмуриться, не от выстрелов пистолетами. Что повторять за теми вслед, Кто жил и видел лично, Снарядом взорванный рассвет, И снега цвет кирпичный? Чем младше возрастом поэт, Тем дальше канонада Тех четырех кровавых лет И тише звук набата. В мрак неизведанной войны Зачем вплетать банальность Печальных строк, где только сны, Лишь сны, а не реальность. Писать стихами о войне, Блокаде Ленинграда О них рассказано вполне. Свидетелями ада. Лопухинскому саду Есть сад городской, За решеткою строгой. В нем пруд каменистый, Как будто дорога. И тихо плывут, словно жизни минутки, По глади пруда Гладкотелые утки. А выход к воде, Что сажурной оградой И мостиков пара так радуют взгляды, Что даже ворона не кажется вздорной, А важной цесаркой с расцветкую черной. В пруду отражение заброшенной дачи, И вспомнилось вдруг, все здесь было иначе. Не дача, дворец, цветники и фонтаны, Концерты, гуляния в саду беспрестанно, Беседки и гроты, И маленький катер для водных прогулок Всегда был в прокате. Все можно вернуть в этот сад, вероятно. Все, кроме эпохи, ушла безвозвратно. Жара Какой безумный дух С какой чудной затеей Селился в Петербург И что еще сулит? Горячий воздух сух, Пылинки ветер сеет. Витают миражи, Песков и пирамид. И сфинксы неспроста Все видится в сравнении. Занудливость дождей Приравнена к мечте. И только иногда Электродуновенье Спасает от жары В домашней тесноте. Дворы Закрыты на засов. Трудней с годами Проникнуть в таинство дворов. Но между домами Есть скрытый узенький тоннель Длиной в три метра. Скорее лаз, а может щель, Тропинка ветра. Двор, отомкнув своим ключом, Как местный житель, Скользнешь в него, задев плечом Узор граффити. И во второй заходишь двор а после в третий, из подворотен на простор. В задворках этих я помню каждый поворот, все стены знаю, здесь десять лет за годом год из школы шла я, сюда приду еще не раз, мне интересен дворовый дух былой, и лаз пока не тесен. Средь пыли загазованного города Вдруг яркий запах скошенной травы. Над улицей повис, свежо и молодо, Совсем не схожий с воздухом Невы. Газон подстригли, и травы излишками Закидана газонная земля. Мне вспомнилась картина травки Шишкина «Некошенные русские поля». Но в городской природе обездвиженной живей трава, которая подстрижена. Эпиграф Николай Рубцов О чем шумят друзья мои поэты В неугомонном доме допоздна? Я хожу любоваться фасадом На Таврической, дом тридцать пять. Быстрым шагом, таврическим садом Прохожу я опять и опять. Почему так влечет к этой башне, Где этаж окружает балкон? Словно я наполняюсь вчерашним, Мне знакомым еще испокон. Словно помню, а может быть знаю, Пыл живых поэтических встреч. И поэтов крылатую стаю, И горячую критиков речь. Тянет к дому с мистической силой Века прошлого творческий след. Видно, башня еще сохранила Дух известных ивановских сред. О Матвеевском саде Давно ли, недавно, лет сорок назад Немного другим был Матвеевский сад. Деревья повыше, кустарник почаще, детишек побольше и воздух послаще. В огромную горку садовый пригорок зимой превращался, и минимум сорок летело с него одновременно санок и круглых огромных тарелок-ледянок. Еще был каток, много лавок-скамеек, качели из длинных покрашенных реек, Ракета овальная, круглым окошком, Манила взлететь на луну понарошку. И домик резной был в саду, И скрипели, и с железом Большие качели. Меняется все. Я не буду о грустном. Но как же теперь там просторно и пусто? И снова я вижу, напротив холма, Что горкой служил чуть настанет зима, Красуется дерево толстым столбом. В чей ствол я на санках заехала лбом. Березы в центре города в апреле, В разбрызганной зеленой акварели. Чуть видимая дымка изумруда На нитях тонких веточек. Откуда живая эта трепетная зыбкость? и нежность деревенская, и гибкость на фоне стен кирпичных и бетонных, и транспортных потоков многотонных. Вот так, совсем обыденное вроде, вдруг кажется загадочным в природе, и, может быть, заметить рядом чудо, важнее пояснения откуда. У католического храма. На шумном Невском вернисаж. Картины в раме и без рамы В привычной стадии продаж. Я все скупила бы, наверное, Пейзажи с лесом и водой, Ведь Петербурга эфемерный И сад осенний золотой. Еще купила бы портреты Котов, собак и балерин, Все те приятные сюжеты, Что в квинтэссенции картин. Но прохожу, тоскливо глядя На живописный сей кураж. Рокфеллер мне, увы, не дядя, Увы, мой дом не Эрмитаж. В загазованном центре нарушена Уникальная слаженность города, Запылилось чугунное кружево, Глохнет день от моторного рокота. Цепенеют старинные улицы, перекрыто дыхание машинами. Вдоль домов многорядно паркуются и ползут караванами длинными. Во дворы пролезают закрытые, завывают в них неуважительно. «Да заткнитесь, жестянки убитые!» — им кричат сверху местные жители. На Невском. Она бежала от толпы на Невском, газоном вдоль Казанского собора. Средь роз зеленых точно перелеском, предпочитая заросли простору. Она была простой трехцветной кошкой, и не было ей никакого дела: ни до машин, ни до людей. Дорожкой спешила знай в кошачьи пределы. Несла котятам свежую добычу, Поймала где-то голубя. Похоже, ей было все знакомо и привычно, И дичь не раз она ловила тоже. Мила своей естественной повадкой, Средь суеты людской инстинкт заветный. Растет потомство кошкина украдкой. Три малыша, два белых и трехцветный. В Матвеевском саду когда-то был каток. Неровный лед крошился под коньками, расчерчен был восьмерками, кругами, Во всем видна работа сотни ног. Светили лампочки вверху, бросая взгляд, на кучку фигуристов неумелых, Катались неуверенно, не смело, И падали на льду Кто на бок, кто назад. В рейтузы толстые одета, и в мутон я тоже нарезала круг за кругом, шарахаясь от мальчиков с испугом. И даже здесь у них манеры, мовит он. Меж клюшками и шайбой каждый раз, лавируя неловкой фигуристкой, была помехой я настолько близкой, что мне в след летел лихой словесный пас. Я думала, тьфу! Дураки на вас. Трамвайное настроение Трамвай набит начинкой из людей. Он словно людоед или злодей, В прожорливой невзрачности нутра Развозит человечество с утра. Качаясь и звонками хохоча, Скрипя на поворотах и ворча, Он нервно перемешивает люд, как полуфабрикаты разных блюд. А после всех выплевывает вне, уставших и изжованных вполне. Снаружи на свободе просто рай. Так для чего же создали трамвай? На Петроградской необычный дом живет себе, вбирая звук проспекта. И хоть кому-то верится с трудом, Мне кажется, на нем играет некто. Дом вознося, как будто в небеса, Звучат пилястры каменной сонаты. я смотрю на дом во все глаза, Как в детстве удавалось мне когда-то С немым восторгом вслушиваться в звук, Внимая необъятному органу. Мне станет страшно, если в жизни вдруг Я сердцем видеть звуки перестану. 30 ноября. День до вторжения зимы. Пустые ветки, дома в осаде полутьмы, Дворы в подсветке. Десантом сброшены с небес пылинки снега. Покров белеет, не исчез, и набега. Ужасный с виду снеговик стоит, оскален. Какой чудак его воздвиг, в каком запале. Пугает всех внутри двора, а мне не страшно. Не доживет он до утра, тепло и влажно. Новые районы Я в новых районах себя ощущаю приезжей. Здесь город, как будто чужой, и не станет родным. Стараюсь бывать здесь недолго и видеться реже. Совсем, что мне чуждо, и станет навек таковым. Здесь нет Петербурга. Здесь то, что отстроили позже. Здесь кружат дома, устремляя стекло в облака. Да, может, они и удобны, и видом пригожи. Но нет в них души, что собой оживляет века. Я в новых районах страшусь высоты неоглядной, теряюсь среди перекрестков шоссейных дорог. Мне хочется с городом слиться в беседе отрадной, а здесь вдохновения нет ни желаний, ни строк. Доходный дом типичный вариант архитектурных питерских сюжетов. Любой фасад, как старый фолиант, и не раскроет нам своих секретов. Здесь этажи, подобие страниц, где всякий год вносил свои поправки, менял число и расстановку лиц, считал урон, учитывал прибавки. Не каждый был любой погоде рад, встречал рассвет, а кто-то ждал заката. Но все скрывал изысканный фасад, Да и теперь скрывает, как когда-то. Сосульки То клыками, то кинжалами, То колючей бахромой, Сталактитами и скалами виснут с крыш над головой. Украшения сомнительны, Видно, происки зимы. Или промахи строителей, что расхлебываем мы. От закона до случайности у судьбы свои мосты, И сосульки в смертной крайности вдруг сорвутся с высоты. Задираю кверху голову, выше крыши берюза. Всё ж бывает даже здорово от земли поднять глаза. Зима. По неве гуляют люди. С вертолета что горохи на искристом белом блюде. Развлечение эпохи? Нет, конечно, было дело. Конки шли, потом трамваи, беспрепятственно и смело невский лед одолевая. Каждый раз, зимой новый, от причала до причала, клали рельсы от дворцовой ради прихоти сначала, позже стали. Переправой, ни одна, четыре ветки, и удобством, и забавой Не боялись ездить предки. Они из камня дышат в унисон. Бороздки трещин, сколы, как морщины. На мордах грусть и вечный полусон. Толпа зевак, как будто на смотрины. Войдет во двор, а там два старых льва Лежат привычно в замкнутом покое. И первый приподнимется, Едва услышит шорох, вызванный толпою. Другой вдруг приоткроет щелки глаз, Потянется лениво, свесит лапы. Не зарычит, ему не в первый раз Смотреть на эти платья, кудри, шляпы. Когда ж пришельцы все-таки уйдут, То в тишине вдруг вылезают львята, Чтоб поиграть со львами. Впрочем, тут ошиблась я, Дворовые котята. Водиться в мойке, как бездонный сон, Темна, мутна, волнительно-сакральна. Коричневой поверхности мутон колышется беззвучно и печально. Щекочет ноздри влажный аромат ее волнистой гущи. Вместо чайки слетает голубь, шумно не в попад, воркует громко с видом попрошайки. Под номером двенадцать слева дом. Напротив живописец мойку пишет. И Пушкин там, и дама под зонтом, И голубь, что взлетел давно на крышу. Я живу здесь безумное множество лет. Ощущаю порой, что их сотни и сотни. Я пишу этот город, как может поэт, От известных садов, до да слепой подворотни. Гулкий отзвук пунктира моих каблуков Разорвет тишины палантин кварельный Я пишу этот город под звуки шагов, Под сирены, под грохот, Под скрежет петельный Проржавевших, разинувших души ворот. От колодцев дворов До красот эрмитажных Я стихами пытаюсь Все то, что в разброд. В горсти стров собирать На страницах бумажных. Часть вторая. Я учусь быть немного другой. Сквозь рябую сетку мороси, В дни туманно-беспросветные, Солнце тянет руки бледные В непогодной серой хворости. В этом городе обветренном, с облаками неоглядными, Стены смутно, точно пятнами, проступают в цвете мертвенном. В этом городе остуженном, краски яркие разбавлены, Серым цветом так затравлены, что почти не обнаружены. Но пытаюсь быть внимательной, вне влияния атмосферного. Пятьдесят оттенков серого. В нем найду я обязательно. Я учусь быть немного другой, Отвернуться, уйти, не заметить, Не нарушить душевный покой, Не скатиться в беспочвенный спор. Я учусь расправляться с собой, Разрывая конфликтные сети, Что расставлены всюду судьбой. В виде мелких заезженных ссор. Я учусь улыбаться всерьез И в минуту невидимой боли, Устоять перед натиском слез, Дать ненужным порывам отбой, Промолчать, разминуться, забыть, Отказаться от искренней роли. Я смиряю словесную прыть, Я учусь быть собой, не собой. Весенний парк, Прозрачный парк, лишь ветер меж ветвей, Замерзший пруд сухой листвы ковер, такой вокруг полуживой минор, Что сад в снегу покажется живей. Но вдруг взметнется листьев хоровод, вдруг затанцует, полетит, кружась, В полуистлевших листьях ветра страсть. В пыли и спонтанным танцем заживет, Как будто листья тоже существа, Мышата, птицы, духи, наконец. Весенний ветер, изощрённый льстец, Листве внушает, что она жива, Играя, шепчет лживые слова. Ночь. По комнате моей ступает ночь, Скрипит паркетом, трогает портьеры. Она для суток непростая дочь, Желания тайны и темны манеры. Она всегда приходит не одна, С охапкой снов и звезд, Грустна отчасти. Она туманно льется из окна, Вползает в двери, усмиряет страсти. Вуалью черный тянется легка, струится всюду тишиной глубокой, И вьется грез бездонная река, Укрыв меня своей волной широкой, Уже глаза закрыты, Лунный вздох Окутал комнату, и все в ее объятьях, И ночь, рассеяв звездный свой горох, Целует нежно спящих на кроватях. Я как будто лечу, но похоже, что падаю вниз И разбиться боюсь о торчащие камни и скалы. Кто-то сверху кричит «За веревку скорее держись!» Только верить в спасение давно я уже перестала. Мне приятен полет, хоть финал может выйти любой. Я как будто парю в этот миг ощущения падения. И кричат голоса где-то сверху и на перебой. Ты рискуешь, смотри, у камней велико притяжение. Я боюсь, но рискну, и пускай лишь урок обрету, Ведь на скалы уносит меня с необузданной силой. Мне как будто дано удержать всей душой высоту И, поверив в себя, оказаться и впрямь легкокрылой. Снег. Что же вы не рады снегу? Зябко кутаетесь в куртке и влетаете с разбегу в теплый транспорт две минутки, чтоб проехать и согреться примыканием к народу с явной искренностью сердца, негодуя на погоду. Не угоден зимний праздник, что нагрянул на неделе. Снег холодный только дразнит, потому что он в апреле. На погосте дрозды гоняют воронье, какие страсти! Корм отнимают ли жилье, война за счастье? В кустах незримый соловей творец напева, мелькает солнце меж ветвей, а справа, слева зеленые сныти острова, весна в разгаре, душой оглянешься едва. Хватает хмари. Повсюду ветхие кресты. Здесь, на погосте. Куда порой приходишь ты, Пока лишь в гости. Я в ванне увидала паука У самого отверстия сливного. Он шел сюда, видать, издалека. И в будущем планировал, Что снова придет на полноводный водопой. И, может, приведет детей с собой. Но берег ванны скользкая стена. И вверх залезть нет изощренней муки. Любой паук здесь может сгинуть на. Спасу его. Дрожат от страха руки. Пугливый энтомолог из меня. Мне проще останавливать коня. Паук спасен, однако. Что теперь? Куда его пристроить бедолагу? Под ванну бросить, за окно, за дверь. И чем себя отметить за отвагу? Пока решала, мой паук исчез. Из рук свалился восьминогий бес. Вот так оно случается всегда. Вздохнула с ощущением обиды. Такой несчастный паучок был с виду. И так по-хамски сгинул без следа. Я не хочу опять лететь в Эйлад. Я не скучаю в мыслях о пустыне. И желтых гор египетских каскад Не станет мне заманчивой святыней. Я не хочу кидаться в соль волны, Смотреть на рыб диковинно приметных И в знойный мир скалистой тишины Идти в песке среди карьеров медных. Я не хочу туда, я остаюсь прохладном дне умеренного лета. Здесь каждый дождь я знаю наизусть, Но каждый раз иного он сюжета. Крыши красной черепицы Под белеющим крылом, Самолет огромной птицей Сквозь туманы напролом Приближает город сонный, И опустится сейчас. Черепицы красной тонны, Наслаждение для глаз. Я хорватских, черногорских, Навидалась, помню, крыш, И влюбилась в них заморских. Знаю, Питер, ты простишь. А теперь от сербских красных Сердце глупое щемит. Я скучала, это ясно. Только Питер без обид. В Сербии. Вдоль магазинов и ловчонок Вникаю в старый, новый сад. Он светел колоколом звонок, Мостами длинными богат. Дунайский ветер вольно реет, Лучится солнце над крестом. Но даже здесь нещадно время В домах, что просятся на слом. Печалит всякая разруха, Во всякой кто-то виноват, и обреченно веришь слухам, что беден город нови сад. Но я, конечно, не об этом влюбилась в город без ума, Печалюсь, будучи поэтом, И за народ, и за дома. Самолет. Восторг и трепет. Первобытный ужас В душе моей возникнут и живут, Пока шасси проносятся по лужам И самолет выходит на маршрут. И вот, прервав земное притяжение, Взлетает в небо наш кабриолет. Во мне эмоций сложное брожение, Каких спонтанных мыслей только нет. А под крылом волшебно за минуту Пейзаж внизу, Не больше школьных карт. И я любуюсь, восхищаюсь, круто, страх обращая в радостный азарт. Над блеском железных крыш, где солнце катилось медь, вдруг плотно нависла тишь и стало слегка темнеть. А слаб, нестерпимый зной помеха любым трудам. Все замерло пред грозой, и где-то над нами, там, Уже встрепенулся гром, и скоро пойдет в разнос, Как будет свежо потом от ливневых мощных слез. Две капли, и дождь пропал. И в жизни бывает так, когда на словах накал, То в деле один пустяк. Долина Тимна Тень истории в нишах скалы Притаилась и сушена жаром, Что там прячут немые углы Вне лучей раскаленного шара. Может, помнят, плескалась вода, Бились волны в неведомой были, Или боги спускались сюда, Или смертные страстно любили. А сейчас здесь камней и песка, Царство желтое с красным отливом. Бродит время в железных тисках, Гор высоких, что смотрят сонливо. Я стащила булыжник, как бор, Из щедрот, что лежат под ногами. Мне в догонку богиня Хатхор Прошептала, заплатишь стихами. Ёлочный базар. Ёлки живые сбились в загоны, словно лесные дикие клоны. Ветви послушно белой верёвкой сдавлены, душно, грубо, неловко жмутся вдоль стенок в праздничной гонке. Хвойный оттенок в запахе тонком, дымкой витает, дышат, как будто колкая стая. Стянуты, путы, ради недолгой праздничной даты. Гибнут бестолку елки, солдаты. В будничном свете после попойки елок бесцветье примет помойка. Пруд в саду В таврическом дремлет затянутый зеленью пруд. Там плавают утки. Рисуя бесцельный маршрут. Полосками темной, блеснувшей свободой воды, Остались за ними на глади зеленой следы На долю минуты. И вновь изумрудный покой Сомкнет покрывало над робкой утиной строкой И снова погрузится в рязковый медленный сон. Таврический прудик, похожий теперь на газон. Дубы. Здесь необъятные дубы хранят былое, Не став по прихоти судьбы в костре золою, Не уронив под топором живые кроны, Молчат раскидистым шатром И неуклонно вбирают в мощь свою И стать все то, что знают, Что не привыкла сохранять листва слетая. Безмолвно копят изнутри, в ветвистых арках, Что от заката до зари случалось в парке. Таят в изношенных стволах на три обхвата, Как будто в письменных столах слова и даты. Утки. У зимы свои законы, замерзает вдруг вода, Утюжков утиных клоны пруд теряют в холода. Их в гостиницах, отелях, на газонах вдоль аллей Лопухинский сад расселит на период зимних дней. Хоть и холодно немножко, и грустит безуток пруд, но зато на всех дорожках удивительный уют. Усадьбы, дворцы и вокзалы, Отели, часовни, мертвы. Какая в них жизнь бушевала, Теперь здесь безмолвие травы. Случайно увидела снимки, Привлек виртуальный альбом. Застыла природа в обнимку С мечтой, что осталось в былом. Забыты дворянские гнезда, Но кто посчитает урон? Льют свет недоступные звезды В приют для бродяг и ворон. Ветшает наш мир, исчезая, Как след на песке у воды. Так время упрямо стирает Земные дела и труды. Мне жалко деревенские дома, Что брошены людьми на произвол. В них снегом пробирается зима, Дождь протекает струями на пол, Сквозь щели рассыхающихся рам Заносит ветер вздорный свой мотив, А время пожирает старый хлам, Что бросили с собой, не захватив, Спешили, покидали навсегда. Возможно, в этом даже есть резон, Но кажется, что в доме том беда была и есть. Как вечный страшный сон. Когда же ночь укроет с головой Дома вокруг, и смолкнет местный люд, Завоет в мертвом доме домовой. Так говорят соседи. Может, врут? Ароньенбаум Здесь потрескался камень, И мрамор темнеет старея. И струящийся воздух наполнен дыханием веков. Наше прошлое здесь сохраняет свой облик вернее, чем среди городских яркосветных рекламных оков. Хоть мосты развалились под тяжестью шага земного, и исчезли ручьи, превратившись в извивы морщин, все равно красота, что искусство, живая основа, не истлела под пылью дорог. И от шороха шин. Я иду по дорожке С булыжным покрытием древним, А по небу, как прежде, Седые плывут облака. И ребенок в коляске, Которому годик, наверное, Посмотрел на меня строгим взглядом почти старика. Зимнее Тонкой лигой музыкальной Месяц в небе вертикальный. Манит в сказочные дали. а окна, что от крыльца. За стеклом не слышно звуков. Там с карнизов многорука. Ветер сыплет снега скуку. Снег слетает, как пыльца. Ищешь в небе силуэты. Ведьмы черта, как приметы. зимние мистики, ведь это так и просится в сюжет. Справа дым белесым джином. Вырос облако маршинным, А внизу, нутром машинным, Спет немыслимый куплет. Ночь живых фантазий гений. Там антенны, что олени, Чердаков живые тени. В небе месяц гонит мышь. Нет, не мышь, звезду шальную. Я гляжу на них, минуя, Взглядом будничность земную, Километры ржавых крыш. Когда погашен свет, и рама приоткрыта, Мороз сердит и сед, вползает в царство быта. В полночной тишине хозяйничает в доме, То ходит по стене, то на полу в истоме Разляжется шурша, то скрипнет половицей. Морозная душа с теплом не может слиться. Так тяготит порой ненужное общение. Словесную жарой души порабощение, Бормотанье дождя, колыхание штор, Ускользание чуткого сна. Ночь грустит, уходя, и рисует узор На ладони слепого окна. И не в силах уснуть, и не в силах прочесть Я гадаю на мокром стекле. И дождливую муть принимаю за весть, От случайной весны в феврале. На кладбище Я лишаюсь, похоже, сама, Здесь привычной мне жизненной силы. Город мертвых, пустые дома, Да сплошные кресты и могилы. Это кладбище, мир тишины, Уводящие в вечность аллеи, Темной тиной канавки полны, А местами совсем обмелели. Имена безвозвратных жильцов, На табличках две длинные даты, Там и тут на портрете лицо, Стертый облик живущих когда-то. Город мертвых, в нем нет никого, Меж могил прохожу не со страхом, С пожеланием лишь одного — Не лежать здесь, развеяться прахом. А говорят, что на Смоленке в какой-то летний день с утра случилась миленькая сценка купанье толстого бобра. Его кормили черным хлебом, пытались к берегу позвать. Вот посмотреть бобра и мне бы, но лишь блестит речная гладь. Пускай не кстати говорится, но я представила на миг. Морозной пылью серебрится. Его бобровый воротник. Осень на мрачной асфальтовой шкуре Лихо кладет золотые заплатки, Лепит со всей разгулявшейся дури Рыжих и желтых шагов отпечатки. То над дорогой, а то на дороге Их яркоцветная стая резная, Листья, что были вверху, недотроги. Люди небрежно ногами сминают. Падают, сыплются в ветреном мире. Выросли, умерли. Вечная гонка. Чтоб не ступать мне по листьям, все шире. Делаю шаг, превращаясь в ребенка. Петербург в фотографиях. Неужели это было? По дворцовой кони сане, По гороховой телеге, Словно где-то в глухомане, По Неве плоты и лодки, Вдоль по Невскому трамвае, Вот с подносами торговцы Ротозеев зазывают, Дворник в фартуке халщевом Подметает мостовую. Я смотрю на фотоснимки, Ощущаю все вживую. Неужели это было, как сраженный видом странник, улыбаюсь твердым знаком, склад ковров, банкир, механик, Вольф, Суворин, сто фамилий, разным шрифтом, с перекосом, книги, вывеску читаю, задаюсь смешным вопросом. Не зайти ли в эту лавку, где с небрежностью житейской продавца спросить «Хотите?» Почитать стихи апрельской. От строки до строки, От листа до листа, Вдоль знакомой реки, Вдоль речного моста Мы идем наугад. Или, может быть, Бог Нас ведет через сад К перекрестку дорог, Нас ведет по пути Лишь известным Ему. Я смирилась почти, Я, конечно, приму, Этот жар тесноты, где теряешь слова, Этот поиск мечты, достижимой едва. Часть третья. Леса живая душа. Холодным днем остужена листва, скрывает осень раннюю прохладу, Шепча любви и нежности слова. Кардебалете желтом листопада. Не встретив красногрудых снегирей, Подсядет голубям в садовом зале. Насыплет птицам крошки сухарей, Чтоб птицы непременно танцевали. Сама себе развязка и пролог Отправится к обычному финалу, Где, замерзая, кружится листок В балетных па заснеженного бала. Ладожская. Природной, удивляя красотой, здесь скалы нависают над водой, Здесь солнце жжет, впадая в жаркий гнев, И сотни лет шлифуется рельеф. Хозяйничают чайки на камнях, пикируя прицельно на меня, кричат истошно, чтобы никогда не заплывала больше я сюда. Им кажется, что я внезапный враг. А я в воде держусь такое как, и от пятнистых крошечных чайчат не отвожу восторга полный взгляд. А те молотят лапками в воде, ища спасения в той стихии, где волна и глубина куда страшней. Конечно, с точки зрения моей. Когда мы в байдарке идем не спеша Вдоль разновысоких лесных берегов, То, кажется, леса живая душа Ведет нас двоих, как друзей, не врагов. То пением птичьим окликнет светвей, То цепкою веткой коснется весла, Ликую внутри, но лишь станет темней, Страшит все, чем днем любоваться могла. Чернеющий лес — Полон сумрачных тайн. То ветки, как змеи, То призраки пни. Вон чей-то шалаш Или старый сарай. А может, там монстры? Какие они? Развеется страх От желания заснуть. Причалим и вылезем В летнюю мглу. Попятится в лес Неприятная жуть. И спрячется мрак За большую скалу. Походный фонарик. Вот свет бытия. Лекует в палатке отвага моя. Картина на стене Я вошла в этот лес Меж сосновых стволов Под зеленый навес На колючий покров По тропинке лесной, Что пряма и пуста. Я вошла в расписной Мир живого холста. Бестелесный эскиз Мой невидимый шаг, снизу вверх, сверху вниз, Нарисовано так, что меня не узнать, не найти. А зачем? Я незримая стать вне изведанных схем. Я живу на холсте, приникая к стволам, В бесконечной чите, стать реальностью там. Реки нашей области Вся кора прилежно сгрызана, и лежит кругом безжизненно, будто клинями пронизана глушь высоких берегов, вдоль реки деревья ребрами из воды коряги кобрами, вплавь стволы телами скорбными это вочина бобров. Если вычеркнуть подробности, схожи реки нашей области и живут в похожей строгости, Берега один в один, утки прячутся сутятами, меж осоками мохнатыми, Бьются лентами-покатами тропки в край речных плотин. Но влекут к себе по-прежнему эти заводи прибрежные, травянистые, валежные, Деревца со всех сторон, где скрываются вредители или, может быть, строители, А по сути, просто жители. Что хранят лесной закон. На темно-изумрудных лапах ели Расселись светлоиглые зверьки. В знакомом цвете старые акварели Проклюнуться и вырасти успели Молоденькие новые ростки. Качаются у ветра на качелях, Хвоистые источая аромат. У елочных ежихи повзрослели и лезут из разлапистой постели Зеленые подобия ежат. Остров на Ладоге. Не хозяйка медной горы, я сегодня хозяйка острова. Собираю в корзину дары у лесного хозяйства пестрого, не алмазы и малахит. Не каменье в блестящих россыпи. Под ногами земля горит от широкой брусничной поступи. Мох грибным разномастием густ, полон влаги, с куста черничного, покатились горошки бус. Впрочем, что же тут необычного? Теплый август царит вокруг. Сколько дани лесной собрала я? Не хватает хозяйки рук, хоть взяла. Лишь частицу малую. Печальная. Есть в спелой яркости рябин, Печаль неясная, земная, Необъяснимый тихий сплин, Зимы предчувствие. не знаю, В нетленной зелени холмы, Еще сентябрь совсем в начале, Нет золоченой хохломы, Среди листвы, и не кричали В небесной выси стаи птиц, Что уплывают к югу клином, И солнца луч из-под ресниц, Зелёных веток тополиных. Но в красной зрелости рябин И в спелом грузе яблок сада Есть все же горестный зачин Холодных сказов снегопада. Лошадь, А мне дорогу лошадь перешла. Простая лошадь, рыжая к тому же. Она возникла вдруг из-за угла. В чехольчик красный спрятанные уши, Седло на ней, уздечка, стремена. А больше разглядеть не получилось. Я торопилась. Впрочем, и она. Но вся дневная серость и постылость Сошли на нет. Приметный черный кот придал бы дню иное направление, а лошадь позитивный поворот, Она везет, так стало быть к везению. Блеклый чистокол, берез и сосен, Платится застиранные елей, Ветошь под конец сезона осень, Рощи придорожные надели. Серый лист лоскутиком на ветке, Вертится, прицепленный непрочно, А внизу соломенные расцветки, Летних трав взъерошенные клочья. По шоссе машин лихие скачки, Грязью поливают жизнь обочин. Хорошо, что осень в роли прачки Смоет все, старательная очень. Вороны. Забавны мне вельможные вороны, как будто растерявшие короны, гуляющие важно, по газонам, по тропкам, по дорожкам, по шоссе, с хвостами темно-серыми плисы и с клювами кинжального фасона. Степенны, не глупы, и поголовно внимательны, толковы, хладнокровны. Но все в них мимолетно и условно. Лишь видимость еды, и в тот же миг Кинжалы вход, скандалы, драки, крик, Совсем как в мелкой шайке уголовной. Теленок Он замычал беспомощно, не тронь, И отбежал, но возвратился быстро. Блестящим носом, розовым и чистым, Смешной теленок ткнулся мне в ладонь. Пришедший в мир на днях все познавал, В желании пить облизывал мне руку, И маму ждал, но коротал разлуку В отдельной клете, потому что мал. Такой ворсистый, в пятнах, черно-бел, Глаза маслины, венчиком ресницы, Ему на ферме довелось родиться. Любви и ласки очень он хотел. Мотыльки В какой-то пляске бешеной, Как будто бы подвешены, Над нами мотыльки, Неявные, прозрачные, Как призраки невзрачные, Беспечны и легки. В тиши вечерней острова На фоне неба пестрого живая суета. Предрешено заранее им ночь существования и сгинут без следа. Сирень. Обветшала сирень кружевная в изумрудно-зеленом саду. Потускнела, как будто больная у июньского дня на виду. Потемнели и съежились кисти, Помрачнел легкомысленный взгляд. Машут ветру зеленые листья, Словно тление спрятать хотят. Но не скрыть им пожухлые ветки, Как не скрыть макияжем года. От сиреневой девы-кокетки Не осталось уже и следа. Охота Этот странный инстинкт охоты Просыпается каждое лето. Не кого-то ловлю, а что-то Утром ранним в потоках света. Верю в духов лесных, как мистик, По чищобам шагая зябко. Я бросаюсь на каждый листик, Может, это грибная шляпка, В заповедных глубинах леса, Там, где сосны и вереск жесткий. Я впадаю в азарт процесса, Ранних трав рассыпая блестки. Что же я при пустой корзине? Все равно наслаждаюсь лесом. Я охоты грибной рабыня С поэтическим интересом. Встреча на реке. Меж дикими лесными берегами Текла река, и мы по ней текли. В байдарке легкой. Веслами шагами отсчитывали версты. Сон земли был не везде весною потревожен. Май стартовал, и солнце иногда Приятно грело меж ветвями вхоже. Лишь тихая холодная вода Качала редких уток, как с просонок. Река влекла за новый поворот. И вот сюрприз. Под горкой медвежонок К воде спустился из лесу и пьет. В восторге закричала «Мишка, Мишка, живой, такой красивый, посмотри!» Он было прочь рванулся, как воришка, и, отбежав немного, метра три, вдруг замер, оглянулся с интересом, коричневый, мохнатый. Но заметь, на самом деле он хозяин леса, свирепый хищник, бурый наш медведь. Дома, домишки, домики, лочуги и сараи, Как сказочные гномики, в листве себя скрывая, Как будто сжались в робости на корточках у грядок. В привычной дачной строгости свой маленький порядок Подкрашены, подлатаны, с резьбой фасада хрупкой, В кустах жасмина спрятаны невзрачные скорлупки. Но временем проверено, и в них возможно счастье. Хоть выглядят растеряно. Они России части. Сегодня лес наполнен теплым светом. Рисует солнце пятна на стволах. Листва притихла, воздухом согрета. И в глубине, в нехоженных углах, Где в узком рве живой ручей бормочет, Где в землю след вдавил копытом лось, Совсем не страшно мне. Ведь ловко очень. Лучу пролезть сквозь листья довелось. По ворсу мха грибные шляпки бродят, В серьгах брусник ордеет над листом. Лохматый куст, согласно ранней моде, Уже в плаще парчево-золотом. И тишина кругом. Боишься словом Вспугнуть покой владения дриад. А где-то в шаге под лесным покровом Сухие ветки, сказки, говорят. Туман. Он бестелесен, он ничто. Прозрачный вид. Он забирается в пальто и холодит. Я сквозь него могу пройти и в нем стоять. Он исчезает на пути. Смотрю, опять плывет волнистой пеленой. Как будто пьян. Играя, старит город мой Седой туман. На Ладоге Здесь у подножья седых валунов Стелится хвощ изумрудным туманом. Тонкие трости сосновых стволов Борются с ветром почти ураганным. Шумный порыв и опять тишина. Только шаги и дыхание наше. Где-то внизу еле слышна волна, К берегу льнет, под байдарку пляшет. Вверх по тропинкам, по скользким камням Лезем, нам силы не спосланы свыше. Долго ли будут приветливы к нам Ладоги, серо-зеленые крыши? Шмелиха Полосатая шмелиха Отряхнула зимний сон И с жужжанием гулким Тихо покидает теплый схрон. Отправляется в разведку Меж пробившейся травы Хоть одну с цветами ветку Ищет страстно, но, увы. Долгом жизненным ведома, Замерзая на лету, Вдруг узнала дух знакомый. Вон поляна вся в цвету. Ей наестся до отвала Важно, чтоб продолжить род. В ней потомство зимовало, и теперь рождение ждет. Наблюдаю за шмелихой, с неким трепетом в душе. Жизнь вокруг творится тихо, по сакральному клише. Вода, пространство покрывая, Вздыхает черную волной, она изменчиво живая, и лишь вдали блестит, немая. Почти растянута струной. Там горизонт недосягаем. А мне достаточно вполне Смотреть, как воду рассекает Грибная лопасть тонким краем. И наблюдать занятно мне, Как легкий ветер воду морщит. Вода искрится и блестит, Что чешуя озерной мощи Среди камней и скальных плит. Представить трудно, как зимою Замерзнет в ладоге вода, Какой гигантский панцирь скроет Ее безбрежность под собою, Как усмирят с собой живое Ночные холода. Сиверское воспоминание возле дачи Это я там сижу в гамаке, Вот качаюсь меж сосен высоких, Заяц плюшевый замер в руке, И тетради мои, и уроки, В дальней дали живых перспектив. Я дошкольница в дачном раздолье. Вот шалю и гамак наклонив, Вдруг лечу, подставляя ладони На горячие корни сосны, Что, как змеи древесные, больно. Мне спокойные игры тесны, Мне бы прыгать и падать невольно И бежать в зачарованный лес Буйной зелени рядом у дома. Там чудовища ловят принцесс. Там неведомо все, что знакомо. Вспоминаю себя в гамаке, И полвека мне кажется вздором. Я девчонкой стою и налегке Перед дачным шикарным забором. Все чужое давно. Тишины не вспугнет даже прошлого голос. Только шишка с высокой сосны Под ногою моей раскололась. На тонких ветках стынущих рябин Нет ни листочка, все давно слетели. И на земле, на ледяной постели Цвет потеряли охра и кармин. Все умерло, замерзло, ждет конца. до да полноти я оживаю, глядя, Как в холоде краснеют жизни ради Рябинных ягод стойкие сердца. Мне кажется, старой в косынке зеленой береза на фоне торжественном клена. Она не окрасилась в золото ровно, а сгорбилась в зелени, выцветшей скромно, задумчивой тенью ушедшего лета, как будто на пенсии прима балета. А клен, меценатом осеннего действа, противником всякого рода плебейства, стряхнет с тонкой ветки большую ворону и кинет березе на блеклую крону, Как будто бы брошь из живого гагата. Лови, балерина, презент мецената. Август. Над Ладогой летели клином утки. Уже ли осень? Август не иссяк. По летнему тепло, и третьи сутки дождь не идет. Куда летит косяк? За стаей стая. То сольется в строчку, то длинно изгибается волной. Полет на юг на лете ставит точку, Но лес шумит зеленую стеной. Вдруг развернулись, вновь собрались клином, Теперь обратно, прямиком назад. Перед осенним перелетом длинным Шла тренировка выросших утят. Еще теплом пропитаны стволы, И ярких звуков не лишились ветки, Но по-октябрьски скупы и малы, Звенящих дней случайные монетки. Еще плетет погода свой рассказ О летних днях, пугая солнцем холод, И нудный дождь не затянул для нас На целый день заезженное соло. Еще прогрев собой оркестр листвы, Играет осень джазовые пьесы, Еще прогнозы путают волхвы, Еще строчат в блокнотах поэтесы. Часть четвертая. Судьбы не придумать Замечаю порой, чем ранимей душа человека, чем светлее талант, чем пытливее ум у него тем ему безразличней уюта квартирная нега, тем все меньше влечет бытовая основа всего. Тем важнее души многоцветные краски восхода, тем дороже трава и речной многоводный поток, а обшарпанный пол, ветхость штор или старость комода только хлам городской, старой мебели душный клубок. Она. Актриса травести смешная женщина подросток. Среди талантливых найти такую хрупкую непросто. Своей привычной худобой она классический мальчишка. Живет сценической судьбой, кому сынок, кому братишка, проходят годы, амплуа, сменить пора бы ей за сорок. Ролей возможность так мала, кругом интриги, сплетни, ссоры. Вот и надумала уйти С такой родной, но тесной сцены. Но в жизни та же травести. С трудом даются перемены. Поликлиника. Вечер. Двое. Видно только что от врача. Поколение едва живое. Одеваются и молчат. Он незрячий, она чуть ходит. А давно ли была весна? Подмечали уже в народе Только в юности жизнь длинна. Все бы так, но порой с укором Вспомнишь бег невозвратных дней. Что так быстро, зачем так скоро Время гонит своих коней? Неподвластная людям сила Отберет, не вернет назад. Хорошо бы не подкосило, Хорошо бы не все на спад. Поликлиника. Вечер, двое. По ступенькам сойдут в мороз. Там снаружи скулит и воет их заждавшийся старый пес. Женщина в метро с лицом Мадонны прижимает к сердцу малыша. В душной многоликости вагонной мама молодая хороша. Юная совсем, почти девчонка, светлоглаза, волосы в пучок акварель, написанная тонко. А напротив, вижу, старичок, смотрит на нее, потом в блокноте, отразив изящные черты, подает эскиз мне. Узнаете чудо материнской красоты? Игрушки. Печальный Мишка голову повесил, задумавшись о прожитой судьбе. Он раньше был упруг, силен и весел, Владел диваном или парой кресел И детство чье-то прижимал к себе. А рядом слон зеленый, треплет уши, Ему веселый ветер разорник. И слон бывал кому-то очень нужен, Но круг общения становился уже. Мир повзрослел, зеленый слон паник. Два зайца грязно-белых, клоун бойкий, Еноты, зебра, куклы всех ростов, Серьезный робот, маленький, но стойкий, Грустят весь день, сегодня на помойке, Но каждый жив и жить еще готов. Пансионат. Направо, налево распахнуты двери, За ними утраты, болезни, потери. За ними остатки былых устремлений, Желаний, эмоций, прекрасных мгновений. Сутулые тени, бесцветные лица, В дремлют, а ночью буянят, не спится. нещадная старость капризного нрава, На тумбочках комнатах слева и справа Гостинцы, лекарства, стакан или кружка, Но тянет к себе не еда, а подушка. Здесь жизнь замерла в ожидании финала И шепчет, как будто устала, устала. Но день постучится лучами рассвета, Из вечного старта простая примета, И тени очнутся, качнутся, воспрянут. И снова их мир коридором растянут, Кровать, туалет, телевизор, обеды, Таблетки, уколы, пустые беседы, как тянутся сутки, часы и минуты, как будто наполнены жизнью, как будто. Когда умирают знакомые, в сетях остаются страницы, немые отныне бездомные, как сны, что не могут забыться. Мелькнут неожиданно в поиске, напрасно, точнее невольно. Былого заблудшие отблески. Становится страшно и больно. Не видеть, чтоб горем не мучиться, Пока не готова решиться. Жизнь стала внезапно разлучницей, Но будет на память страница. Школа для игрушек От дождя стекло в царапках, сумрачная хмарь. Я в тепле домашнем, в тапках, на полу букварь. Все игрушки в ряд расселись, каждому листок. Никакого тут веселья, я веду урок. Каждый вечер подытожен школой для зверей. С ними надо быть построже, чтоб они скорей. Слоги складывали в слово, всем пора читать. Буквы пишут, раз готова, заберу тетрадь. Как тебе не стыдно, Мишка, списывать с лисы? Степа, Бобик, ну-ка тише! Тикают часы. Спать пора. Такая мука в школе каждый раз. Входит бабушка без стука, разгоняя класс. Ах, как же смотрела она на меня! Каким выразительным взглядом! И сколько в нем скрытого было огня, И сколько змеиного яда! Презрение, ярость, немыслимый страх Светились в глазах безутайки. Рычанье застряло в собачьих зубах, А тельце в руках у хозяйки. Орал ребенок в автобусе, Сползая из маминых рук. Капризно, с надрывом в голосе, он весь исходил на звук. Противник любой оседлости, он с визгом пытался встать. Два года, а сколько вредности, стыдясь, бормотала мать. Все методы были тщетными, доехать бы поскорей, хотя бы немыми жертвами, глядящими в створ дверей. И вдруг тишина, не сказка ли, усталый крикун заснул. Каким монотонно ласковым бывает моторный гул! Мать-инвалида Сын странно скалится в улыбке, Слова и звуки без разбора, Навечно в кресле, словно в зыбке, Он не надежда и опора. Устала, выдохлась, озлилась на всех живущих с ними рядом. За что такая к ней немилость, иные спрашивают взглядом. Судьбы труднее не придумать, чем парень в кресле инвалидном. И даже денежная сумма их не спасет, как не обидно. Но мать иного не приемлет, со дня рождения сыну служит. И двадцать лет, понятно всем ли, они... В узле одном все же. Нет, не одна она такая, Но у других всегда иначе. И мать, все это понимая, Опять сорвется и заплачет. Вспоминая лето 2002 года. Абхазия, жаркая, южная, С гостями своими радушная забытая, малолюдная, разрушенная, но уютная. Давно это было, но помню я, просторная комната съемная, старушка-хозяйка опрятная, курятник, где стая пернатая. Там дочка моя восьмилетняя все нянчила выводки летние, с хозяйкой продолжив общение. И та вдруг свои ощущения поведала мне доверительно «Быть девочке вашей учителем». Сомнением моим в назидание Сбылось ее предсказание. Галка В заштопанной ремонтом коммуналки, Со шрамами на кухонном окне Живет неторопливо и в развалку Болтливая и радостная Галка, Подругой приходящаяся мне. Не мучается бедами квартиры, Не мается проблемами детей. И падая в финансовые дыры, Поскольку сладкоежка и транжира По-прежнему открыта для гостей. Все трудности замызганного быта Отложены без срока на потом. Неважно, если окна не помыты, Ведь радостью общения пропитан Улыбчиво-радушный Галкин дом. Апрельский день. Гулять бы да гулять. Но в школу музыкальную опять Упорная мамаша тащит дочь От солнца и весенней жизни прочь. Там не побегать, лишь движением рук, Творить еще несовершенный звук, Фальшивить вновь, менять по ходу пьес, кругляж бемоль, на клетчатый диез, Сидеть уныло, словно арестант, Перевирая нотами диктант. Глядется в пол краснее от стыда, Что звук не тот и клавиша не та. А девочки желание вместо гам Вбирать весенних улиц шум и гам, Смотреть на птиц, бежать в любимый сад. Сама такой была лет сорок пять назад. В толщу снега на дороге, В грязно-белый зимний цвет, Втоптан легкий и нестрогий. Словно кинулся под ноги Синий тканевый объект. Верх купального костюма, Небольшой, размером С. Он лежит в снегу у Грюма, Словно мучается думой. Жаль, на что-то не налез. Не дождавшись перелета На песчаный пляж Канар, Все же он достиг чего-то, Прыгнул в форточку, И вот он, размечтавшийся Икар. Но не к солнцу, прямо в ноги. Полетел, увяз в снегах, и теперь, смущая многих, намекает, что в итоге мы от лета в двух шагах. На кладбище в комарова Прохожу здесь, над гробией читая страницы, сколько судеб и сколько известных имен смотрят с камня портреты, фигуры и лица, позабытых и не позабытых времен. Чуть правее немного от прочих сторонки барельефом лицо на фрагменте стены, узнаваемый профиль изысканно тонкий в этом царстве могил и лесной тишины. Здесь Кохматовой Анне идут неустанно, словно ищут былого мистический след. Дата смерти ее совпадение странным, в тот же год. В ту весну родилась я на свет. Я сегодня как будто встречаюсь с поэтом, Хоть подобная встреча безмерно грустна. Я молчу, только ветер играет букетом, А кругом имена, имена, имена. Дочка Жаждаю знаний оправдана. Дочь улетела в Китай. В целом я искренне рада, но давит вокруг пустота. В комнате, ею покинутой, в вазе остались цветы. Ящик комода разинутый, в чашке на донце воды. Кофта любимая брошена, видно, не влезла в багаж. Все на местах, как положено, дочка лишь в списке пропаж. Кажется, вот она к вечеру в комнату эту войдет. Будет с улыбкой встречена. Правда уже через год. О беседах Течет и течет, за беседой беседа, Словесный дурман проникает в рассудок, И с каждой беседой уходит бесследно Звучащая правда исчезнувших суток. Не хочется видеть пустое в порожнем ступать каждый раз на привычные грабли, а хочется здраво схватиться за ножны и, выдернув слово, как острую саблю, отсечь нереальность у мыслей и планов и вырубить слов лебеду и крапиву, уменьшив объем многословных карманов, распутывать страхов неясных извивы и выпустить вновь на свободу беседу в понятном течении простого общения, Когда все, что сказано, мудрого в среду, не станет обманом в канун воскресенья. Ностальгия. Я хочу назад, в 70-е, в Брежневские, спорные, предвзятые, словно у истории на паперте, снова воскресающие в памяти, пусть немного пресные, застойные но по-человечески спокойные, где еще распахнуты парадные и дворы сквозные анфиладные, где скучны приевшиеся новости из любого города и области, в годы доскомины стабильные, но, быть может, этим-то и сильные. Я хочу обратно, в то советское, время наше школьное и детское, чтобы снова чувство защищенности. Я хочу туда не от влюбленности в прошлое, что кажется идиллией. Ностальгия — это от бессилия. Старая балерина. Суетится она, забываясь и путаясь в темах. Словно крутит в душе фуэте из событий и слов. Цифры прожитых лет отражаются в новых проблемах. Ищадить не спешат, добираясь до самых основ. Память быстро сдает, уступая беспамятству место, В будней жизни добавив решения новых задач. То смирение в душе, то неясная жажда протеста, То события дня исчезают, то носятся вскачь. Замыкаясь в себе, не выходит из мутного плена, Настоящее с прошлым скрепив безотчетным замком. И пуанты в шкафу, как балетные фото на стенах, скоро станут ничем, не напомнив уже ни о ком. Отпускное. В каком-то крымском захолустье, В далекой южной стороне, Листаю дни, не вспомнит в грусти Поселок позже обо мне. Забудут скалы, берег моря И куст акации в тени. Сколь много солнечных историй Насочиняли мне они. Развеет время понемножку Следы шагов моих. Родят там две беременные кошки, Уж без меня своих котят. Летит над полом баскетбольный мяч. Гоняют старость ветераны спорта. Волнение здесь совсем иного сорта. Спортивный раж, помощник, друг и врач. Здесь проигравших не было и нет. Влечет игра спортивной страстью боя. Здесь каждый победитель над собою, Над грузом седины прошедших лет. Смотрю на них и радуюсь тому, Как ловко мяч заброшен был в корзину. Эх, мне бы их азарта половину Прибавить к увлечению моему. Ступени вверх, одна, две, три, и пустота. Там, что снаружи, что внутри, одна щита. Там зной и ветер, дождь и снег, круговорот Осуществляют свой набег из года в год. Ржавеет краска у оград среди руин. Там правит жизненный закат и тлен один. Ступени вверх и в никуда. И даже склеп в пыль превратился за года. И так нелеп его пустой замшелый пол. Не светлый мост для тех, кто век назад ушел в нетленность звезд. Три алкоголика-бомжа расселись на скамейке. Они в процессе дележа нашарили копейки. Сначала мир царил и лад, лишь кашлял кто-то глухо. Потом раздался громкий мат, кому-то дали в ухо. Но женский рык, прибью, смотри, поставил в споре точку. Бомжей по счету было три, один из них в платочке. Не угадать, что женский пол, лицо одутловато. Вот так легко весной пошел процесс матриархата. Про балерину. Она из бывших балерин. Узнаешь сразу. Жизель в нашествии сидит. Не для показа. Прозрачным прутиком рука сжимает крепко стакана мутного бока. Сама... Как щепка. Табачным дымом стал балет. Другие люди Придут на кухонный фуршет. Эх, будь что будет. Хозяйка рада без конца. Для них солистка. А так, пьянчушка без лица. Зовут Лариска. Мама. Бросаю взгляд на ближний сквер. На клумбу, на дорожки. Весенний сквер пока что сер, И ветки, словно рожки, еще не в зелени живой, Торчат в анабиозе. Но ищет взгляд случайный мой ее в привычной позе. В знакомой позе на скамье, Одетую, опрятно. Там перед нею на земле Тесно невероятно, И воробьям, и голубям Крупа и хлеба крошки. Нет, зря тревожу я себя, Там пусто на дорожке, И на скамье сидит теперь Другой или другая. Так пустота земных потерь Вдруг отрезвит, сжигая Всю радость жизни, что была. Вновь сквер окинув взглядом. Недавно мама умерла, А мне все мнится рядом. Донашиваю кофты мамины, Был у нее хороший вкус. Не все, конечно, мной оставлены. Я не люблю, к примеру, блуз. Но так приятно мне материя, Что сохранила часть тепла, Того, что было, что утеряно, Того, что я не добрала. Беседа в кафе. Она курила нервно сигарету И говорила в сотый раз о нем. Нас было двое, сыпались секреты, но ощущалось явно мы втроем. Он был при нас, растерзанный, распятый, раздетый разговором до нога, рассказанный детально и предвзято, похожий на любимого врага. Она смеялась, делана, для вида, мол, без него ей проще не в пример. Но прорывалась слезная обида. Сквозь театральность речи и манер. Фото из двадцатых Посвящается моему отцу Борису Дмитриевичу Иванову. Отцу на этом снимке года три, А может больше, путаница в датах. Как будто время крикнуло «Замри!» И смотрит он из призрачных двадцатых. Смешной бритоголовый карапуз, Серьезный не по возрасту, Сторонку глаза отвел. Нет, он совсем не трус, Но робость ожидания в ребенке. Надет костюмчик новый первый раз И пышный бант повязан. Нет в привычке стоять у бутафорских странных вас И ждать из объектива вылет птички. Неведомый мне маленький Борис, Случайный снимок. Стоит ли о грустном? Смотрю и улыбаюсь. Вот сюрприз. С каким-то теплым материнским чувством. Она, как будто бабочка осенняя, В последний раз в полет земной отправлена. Еще жива, дождями не затравлена. На грани непонятного везения Мелькнет в траве сезону неподвластная. Не упустить бы только сожалением, Не испугать раздумьем и сомнением. Явилась гостья осени, нечастая. Возникла ниоткуда. утром облачным, В судьбе твоей печалями измученной. Впусти ее, ведь это ей поручено Продлить твой день своим полетом солнечным. Часть пятая. Заветная шкатулка. Все на тебе сошлось, как будто в точке, в одном недлинном ежедневном слове. Теперь я им одушевляю строчки, знакомый мир воспринимая в нове. Одно лишь имя из простых и строгих. Оно собой рассвечивает нити вседневных дум в неслышном монологе. Оно меняет череду событий. Оно твое, хоть по звучанию схоже, один в один с другими именами. Но лишь его я ощущаю кожей, как то тепло живое между нами. Я в этом шалаше не строю рай. Я в нем живу, согрев сырую землю. Здесь воздуха сквозь ветви, через край. А звуком незнакомым чутко внемлю. Сюда меня направила судьба, Столкнула в гать с асфальтовой дороги. Комфорта не скажу, что я раба, Теперь совсем довольствуюсь немногим. Теперь мне домом простенький шалаш, В нем множество прорех и недоделок, Но дни мелькают яркой стайкой белок, Что шишки тягот собирают смело. Взамен оставив юности кураж. Тебя я слушаю, не слыша. Не потому что не хочу. Не потому что стали тише слова твои. Прильну к плечу. Вбираю твой знакомый голос И проживаю каждый звук, Как темпераментное соло, Почти касание губ и рук. Совсем, что сказано, согласно, я не вникая даже в суть. Твой голос слушаю безгласно, чтоб ощущения не спугнуть. Тонкой нитью, невидимой строчкой, я сшиваю две жизни в одну. Незаметно, со изнанки, непрочно, словно шью для двоих тишину. Очень важно стачать аккуратно, Чтоб судьба не вмешалась сама. Год от года в мечтах многократно Я сшиваю года и дома. Белошвейка с иголкой лунной, Тонкой нитью и робким стежком. Я сама себе стала фортуной, Продевая желание Бушко. Пролетний сад. Эпиграф. Вот летний сад, но нет того уж сада, Негинской нет пушкинской поры. Виктор Соколов Я ходила сегодня в тот сумрачный сад, Где давно не бывало, в надежде, Что богини и нимфы живые стоят, И свободны деревья, как прежде, И решетки оград, наконец, снесены. Здесь опять не помпезно, уютно. Я сумею пейзажи былой старины воскресить. Правда, верилось, трудно. Но действительно снова расцвел летний сад. Стал загадочней, гуще, теплее. Захотелось гулять и бродить наугад по темнеющим к ночи аллеям. Неужели сбылось? Скажем так, не совсем. Мне важнее никуда, а, наверное, с кем. Я посещаю дум твоих пещеры, Твой первобытный, диковатый мир, Тот странный лес, нехоженный и серый, Где слов и мыслей, путанный пунктир, Тропою между пнями и корнями Меня порой выводит из себя, Но я живу событиями днями И понимаю, что иду, любя. Так обычно глядят на огонь одинокой свечи. Я смотрю на тебя неподвижным, задумчивым взглядом. Ночь задернет между нами кулису из черной парчи. Как запомнить тебя, если мы постоянно не рядом? Как запомнить тебя, чтобы образа, зримый эскиз рисовать в тишине одиноких часов увидания? Как запомнить тебя... Ты прости мне невольный каприз. Это пылкой душе Отдаю беспредельную дань я. Когда я с тобой, Во мне отключается еж. Колючий, живой, Такого обычно не трожь. Он иглы втыкает И фыркает злобно в ответ Тому, кто с клыками, И даже клыков, если нет. Но лишь при тебе Бывают такие часы, как будто с небес снисходит пушистость лисы. Иголок ежа при этом совсем не видать, но просит душа меня против шорстки не гладь. Ты вспоминаешь прошлое мое в придуманном и искаженном виде. Напрасных подозрений вранье клюется из желания обидеть. Себя в твоих эссе не узнаю, Из всех историй, хоть словечко мне бы. Я виновата в чем? Что жизнь свою мы проживали врозь под этим небом. Меня ревнуешь к прошлому. Каким оно тебе привиделось сквозь годы? Ты, воронье упреков из руки, прикармливаешь ревности в угоду. Меня, не зная прежде, не глядись в кривые зеркала своих иллюзий. Какая в прошлом может быть корысть? Что в нашем поселилось бы союзе. Я вбираю тебя дыханием, Взглядом, словом, соприкасанием, Слухом, разумом, подсознанием В череде наших встреч, разлук, Я впадаю почти в зависимость, Изучая тебя как письменность, Как наскальных рисунков истинность, Приблизительностью наук. И летит вовне все привычное, Надоевшее и типичное, Может, общее, может, личное, В зыбком воздухе новизны. Я твоим становлюсь дыханием, Словом, голосом, пониманием. Я твоим становлюсь желанием. Возрождающейся весны Напутствие В волнах примет и ожидания До островов своей любви Плыви, не думая, плыви И не настраивай заранее Лады минорные свои Мешает жизни восприятию Былых заплывов негатив Придай сомнения проклятию плыви привычкам, супротив. Ты мне верно сказал: если жить с сожалением прошлого, то, наверное, проще расстаться с земным навсегда. Ведь бывает печаль неизменным началом хорошего, хоть ведут до него непростые порою года. Обмелеют почти мутноводные бурные горести, Что несут суету и сулят обязательный крах, И займется судьба сочинением радостной повести, Пусть уже не на чистых, исписанных жизнью листах. Мы заблудились между «ты» и «вы», Меж близостью и строгостью почтения. Меж легкостью и сложностью прочтения судьбою ненаписанной главы. Пытаемся наладить разговор, но каждый раз, задумавшись о вечном, встаем на путь, скорее схожий с млечным, где каждый путешественник – стажер. Живем в сомнениях и страшимся грез, вцепившись в мир придуманный вселенной, порою в чем-то слишком откровенной. Но все воспринимаем не всерьез. Жить не любя, почти смириться, Внушать себе, что так не грех, В чужие вглядываться лица, Но не искать иных утех. В тепле, квартирной атмосферы Душить молчанием слова, Служить грешности примером. Но ощущать, что не права, привычки рвать в немой обиде, но знать судьбу не обойти, и под конец возненавидеть все дни, что будут впереди. Начнем сейчас. Зачем тянуть до завтра? Слетел остаток логики в кювет, существовали двадцать пятым кадром. Являя фарс, в котором правил нет. Искали текст, придумывали роли, Впадая в раж, бросались в беспредел. Давно тошнит от режиссерской воли, В которой мы вне притяжения тел. Нелепый фарс, а так хотелось сказки. Последний жест, еще силен накал. С гримасой злобы выцветшие маски Летят к чертям. Им вышел срок. Финал. Энергетика крепкого кофе. Вариации долгих бесед. Ускользающий в сумраке профиль. Сколько зим, сколько прожито лет. Все такой же, но узнанный снова. Словно шепот осенней дождя. Стал как будто оттенка иного, Ты сегодня, три года спустя. Этот кофе — наш сказочный морфий, Аромата и вкуса полет. Диалог без напитка аморфен, Только кофе, связующий кот. Мы в глотках, неизменно горячих, Прячем холод полета в пике. Два пилота летим на удачу, Приземлились, сидим в тупике. Каждый раз не приходим к согласию На полях неоправданной брани, Обоюдно вершим эвтаназию Между черным и белым на грани. Промолчу в этот раз из тактичности, Я, рожденная в рощах словесных, Мы с тобою не схожие личности От истоков земных и небесных. Мне с тобой непривычно Но мило, интересно и странно чуть-чуть. Сердце словно немного остыло, Опасаясь сознание вспугнуть. Я с тобой не пытаюсь раскрыться, Расцвести на просторах весны. Наши встречи сродни любопытству, Держат крепко в сетях новизны. Ты помнишь? Нас воял с тобой Роден, И камень оживал, лаская руки. К Творцу в желанный, попадая плен, Почти дышал, И поглощала звуки, Скупая бледность побеленных стен. Ты помнишь, Нас воял с тобой Роден, И плавилось пространство над телами, И страсть белела мрамором колен, И чувственность любовными узлами. Свивалась в немоту скульптурных сцен. Ну вот и славно, мы с тобою дома, а за окном дождливая пора, порывы ветра с перекатом грома, небесных струй, прозрачных мишура. Мы добавляем в чашки с крепким чаем Своей любви горячие слова, и в наших мыслях. Сладостно отчаян, вновь разговор закружится. Едва мы по глотку, с горчинкую в прикуску, Свою судьбу попробуем на вкус. Живем духовно, чувствуем по-русски. Два разных дома. Впрочем, это плюс. Из этого дома уходит любовь и тепло. Уходит не в щели и форточки крашеных окон. Уходит ногами, когда за окном рассвело, подкрасив глаза и поправив каштановый локон. Уходит любовь быстрым шагом за брюк, оставив песок от немытых суровых ботинок и связкой ключей, облегчая на ключнице крюк. Захлопнет железную дверь, погружаясь в рутину. И в доме останется пара Ленивых котов, доступно им все от окна до столов или полок, Питье и еда всевозможных заморских сортов. Нет только любви, без хозяев день скучен и долг. Хранит еще тепло, дыхание твоего, моя щека, и чувство не ушло внезапности всего. И так легка, улыбка на губах, Горячих до сих пор от губ твоих. Все кажется, судьба пытается на спор Свести двоих. Прикасаемся сообщениями, Встреч воочию лишены, Приближаемся посещениями Многобайтовой тишины. Буквы знаками многочисленными прорастают в цепочке строк, Монологами многомысленными провоцируем диалог. Чувству стадному подчинившиеся виртуально тарим пути, Незнакомые, породнившиеся, заблудившиеся в сети. Я, как музыкальная шкатулка, Из которой музыку забрали. Разобрали душу на детали. Тишина накатывает гулка. Жаль, не купишь музыку в аптеке. И шкатулка замкнута, немая. Или извела ее самая. Может быть, починит мастер некий. Черные лебеди. Два лебедя черных. Являют державный покой Средь уток проворных. Хочу дотянуться рукой До клюва, до шеи, До темного блеска пера. Готова уже я и в воду слететь, Но пора оставить девичье. И сумрака скорый набег Стирает обличье Двух птиц, что плывут на ночлег. Их перьев волнистых, Живая и теплая мгла. Средь мыслей небыстрых Печалью во мне пролегла. Мне нравится зеленая листва, Когда она проклюнулась едва, Намеком, нежной дымкою, Вот-вот распустится, задышит, заживет, Расправится в объятиях ветвей, В предлетней изумрудности своей. Но позже, не сегодня, не сейчас, Светению и шелесту учась. И мы с тобой, уставшие слегка, из зимнего добравшись далека, идем, считая вешние шаги, еще рабки, еще чуть-чуть строги. Мы только ждем весенних перемен, как две души, отринувшие в плен. Два огня. Я оказалась. Между двух огней. В одном, как ведьма, на костре сгораю. В другом, как феникс, снова оживаю. И жизнь летит стремительней вдвойне, Хотя, похоже, не к воротам рая. Пускай меня осудят знатоки, Что жизнь вели, ни слова без оглядки, В налаженном и праведном порядке, Закрыв на ключ семейные замки. Дни проложив, как правильные грядки. Пускай кривится в злобе чей-то рот, А кто-то мне завидует банально. Неправедно живу я, ненормально, Но, думаю, Всевышний все поймет. Вдвоем Подкрадусь, как ручная лисица, Обниму со спины. Обовьюсь. Дай-ка рядышком мне примоститься. Чай слегка подостыл, ну и пусть. Зашепчу на ушко, по привычке, Те слова, что ты слышал не раз. Ты лукаво заметишь, лисичка, Улыбнутся морщинки у глаз. На бревне у костра, на опушке Мы друг к другу прижались и пьем Сладкий чай в металлической кружке. Словно тихую радость вдвоем. Прогулки на велосипеде. До крови разбиты колени, а руки в кусачей зеленке, ровесницы смотрят смущение, и годы притихли в сторонке. От возраста горькой напасти Сбегаю на велосипеде. Как будто у детства во власти Мое настоящее едет. Возможно, проверить хотела, Что годы ни в чем не помеха. Все так же послушно мне тело И велопрогулки потеха. Нет, стимул не столь прозаичен, Скрывает иную причину. Мой случай приятно типичен. Короче, ищите мужчину. Дым костра светло-серой завесой Над достатком зеленой травы. Испарение влажного леса, Терпкий запах осенней листвы. Мы на время покинули город, Окунувшись в лесную красу. Небо хмурится, сумерки скоро, И дождинки уже на носу. Под ногами, иголками сосен, Выткан осенний желтый ковер. А тебе, знаю, город не сносен. Он асфальт над травой распростер. Но различно у нас восприятие, Есть везде не свое. Все стараюсь понять и принять я. Осень жизни проходим вдвоем.